Мысли эти, ферт тоже. Есть и ферт, а есть и фита, Ять, ижица. Есть понятия тебе недоступные, чуткость, сострадание, великодушие. — Права личности, — подъелдыкнул Лев Львович из диссидентов. — Честность, справедливость, душевная зоркость.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 Меня вынудили, но я сказал «нет». — Кому вы сказали? — Вам, вам сказал, вы должны помнить. Я считаю, что это очень важно, в нужный момент сказать «нет». Протестую. — Вы протестуете, но ведь пошли. — А вы видели такого, чтобы не пошел? — Помиловь, ну какой же смысл, если никто не слышит? — А какой смысл в вашей, с позволения, сказать «деятельность»? — В столбах.